Я ничего не говорил родителям, но они догадываются, что вы, возможно, из будущего. Огорошила нас всех, моя ненаглядная, в наши следующие посиделки. Володя и Васькин насторожились и инстинктивно замерли. Серега, тот едва не захлебнулся вином. Наташка выронила изо рта виноградину, а Юлька подавилась инжиром. «Чем они мотивируют?» — поинтересовался я, выпуская дым изо рта и ноздрей. Тоже, конечно, чуть не закашлялся, хотя для меня это было не таким сюрпризом, как для остальных. Я считаю, что очень многое из индивидуальных человеческих способностей определяется наследственностью. Если Велия умеет складывать два и два, то яблоко ведь от яблони далеко не падает. Ну, они, как и я, обратили внимание на твою уверенность в том, что Ганнибал влияние в городе не сохранит. Вспомнили твою спешку с укреплением виллы, потом твое нежелание приобретать землю на великих равнинах. «Да, был такой разговор», — припомнил я. «Так тебе что, предлагали?» — взвелась Юлька. «Это же плодороднейшие земли, окупятся в считанные годы. Там же из одного зерна триста колосьев вырасти могут». «Знаю, тоже читал». «Так какого ж хрена? Ты что, с дуба рухнул? Напряги-ка память, историчная ты наша. Где эти великие равнины находятся?» «Да не помню я, какая разница. Для себя хорошую землю купить не хочешь, а нас бы подумал». «Сволочь ты, Макс! Сволочь и эгоист!» «Это на юго-запад, выше по течению Бограды, подсказала моя супружница. «Наши виллы гораздо ближе, и там дальше равнины на возвышенности. Земля тоже очень плодородная, но меньше освоенная. Земли близ Друмета на юго-востоке, давным-давно раскуплены и обустроены, как и окрестности наших вилл, поэтому там земля дорогая, и много ее не купишь. А на великих равнинах земля ничем не хуже». «Только там все надо обустраивать, поэтому можно пока купить дешево и много». «И чего вы ждете, пока другие раскупят?» «Да, надо обустраивать. Если вам это делать лень, давайте тогда мы этим займемся». Юлька обзавидовалась нашей даче и задалась целью непременно тоже обзавестись такой же, несбыточной, учитывая Серегины заработки и ее расточительность. «Но мечтать ведь не запретишь, верно?» «Для кого ты там все обустраивать собралась? Для нумидийцев?» «Я вдали то от нумидийской границы дачу укрепляю, и меня жаба давит от того, что нельзя всю свою землю крепостной стеной обнести». «Ага, прямо как в казаках», — Серега припомнил старенькую компьютерную игру-стратегию. «Ну, вроде того. Так там одно единственное маленькое поле проапгрейдил до максимума, и оно одно кормит все наращиваемое тобой все время население». И его нехрен делать тоже в укрепленный периметр включить. Но то в казаках, а у нас тут суровый реал. Отдельные зерна, так и да, и 100, и 200, и все 300 с гаком колосьев дать могут. Но это единичные случаи, которые правила не отменяют. А чтобы со всего посева такую урожайность получить, это гидропоника с аэропоникой и искусственным освещением. Можно, правда, и в грунте, но это один хрен теплицы. «Целлофановая пленка на карфагенском рынке почем? А светодиодные светильники? А электрогенераторы? А изолированная электропроводка? Ферштейн?» «Не поясничай, Макс. Я же все это прекрасно понимаю и говорю об обычном, традиционном хозяйстве». «Нет, у Юльки явная идея фикс, двух разных мыслей в единицу времени не допускающая. Рядом с нумидийской границей? Ну-ну. Масениса будет рад такому подарку, его дикари тем более». «Заодно и лезят в сласть. Помнится, в первый день нашего попадания ты не была в восторге от перспективы быть пущенной по кругу лузитанскими разбойниками. Но медийцы, думаешь, намного лучше окажутся? Им-то, этим казатрахам ты однозначно понравишься. Уж после коста ихних. Ну, спасибо. Я страшно польщена, хихи. Но ведь граница государства должна быть хорошо защищена, разве нет? Как ты это себе представляешь? Ну, что-то вроде римского лимеса». Помнишь про Адрианов вал? Еще бы мне про него не помнить. Образец укреплений для дачи я откуда, по-твоему, собезьяничал? Но как ты представляешь себе такой вал по хребтам и ущельям Атласа? Дакию римляне от чего оставили? После того, кстати, как потратили хренову тучу сил на ее завоевание и хренову тучу ресурсов на освоение. Ты ведь Даков и Колонну смотрела, представляешь? Конечно, смотрела оба фильма. И потом, они же уцелевших даков полностью романизировали. От них как раз современные румыны с молдаванами происходят. Вот именно. Провинция, считай, была уже полностью к ним лояльна, они ее оставили и отступили за Дунай. Плюнули на все, вбуханное туда ранее, и отступили. Ты же и сама в курсе. Вот и представь себе эту картину маслом. Ну, гм, в самом деле, это ж прям театр абсурда какой-то так ты теперь представь себе затраты на полноценный лимис по Карпатам и сравни с обороной по Дунаю. А тут Атлас. Точно такая же хрень. Тут только сигнальные сторожевые вышки и конные патрули. Много от них будет толку при серьезном набеге. В каменистой земле и обычный-то стрелковый окоп рыть загребешься. А тут нужны настоящий крепостной ров с валом. И нет ни одного экскаватора. Разжевал ей на пальцах Володя. Вместо них только три солдата из стройбата, которые служат за себя из за того парня, купившего справку и откосившего. Отец тоже подумал на досуге и решил тоже не покупать там землю», — добавила Велия. «Нам за глаза хватит урожая с тех земель, что мы уже имеем. Все равно большую часть продаем». «Да, хлебом и инжиром с оливками пусть лучше другие спекулируют и врагов себе этим наживают. Разжевал я для особо тупых. Я даже вот над чем думаю». «От устья Баграды, что до Карфагена, что до Утики, примерно одинаково. Может, излишки зерна и прочей сельхозпродукции начать в Утику продавать?» «А это зачем?» — не поняла Юлька. «По доходам же без разницы. Для завязывания хороших отношений. Утика с Карфагеном не ладит, а земли у нее мало, так что своей сельхозпродукции ей не хватает, и на ней все время наживаются карфагенские спекулянты. А зачем тебе дружба с Утикой? А шоп було, как говорят хохлы?» Под стилю соломы на всякий пожарный, это во-первых. А во-вторых, Утика – союзник Рима. Чисто символический, с ее-то жалкими селенками, но все-таки номинально союзник. В третью, Пуническую, она сразу сторону Рима примет и не прогадает, и свободу сохранит и земли, и самоуправление на первых порах. Потом административным центром Римской Африки будет вплоть до постройки в имперские времена уже римского Карфагена. Я вот даже мозгую, стоит ли мне вообще с карфагенским гражданством связываться. Жить в Карфагене можно же и митеком, а вот гражданство может лучше в утике его со временем получить. Отец и на это тоже обратил внимание, заметила моя ненаглядная, что ты не просишь его похлопотать о твоем карфагенском гражданстве, хотя сейчас, когда он уже в совете, для него это сделать совсем не трудно. «Не прошу, это еще очень мягко сказано», — пояснил я нашим. Я попросил его не спешить с этим, — Сказал, что буду еще обдумывать вину. Ну вот отец и сопоставил все это. Только это или что-то еще. Ну вот ты, Макс, нашел с кем родниться. С Шерлоком Холмсом местным. Вставила Юлька свою очередную шпильку, пока Велия собиралась с мыслями для ответа. Ты чем вообще думал, головой или головкой, Штирлинс наш недоделанный? Да, собственно, думал и тем, и другим, Гг. Мои дети по матери будут его внуками» и это будет очень хорошая наследственность. Ты прям как фашист рассуждаешь. Ага, Зигхайль, ради пущей хохмы я оцелютовал ногой вместо руки. Тут еще вот что было. Моя супружница наконец-то нашлась и сподобилась сформулировать мыслю. Отец вспомнил один из рассказов дедушки волне про давние времена. В годы его молодости, как раз после Первой войны Карфагена с Римом, Человек один непонятно откуда появился, после сильной бури с грозой. Его никто не знал, а он выдавал себя за внука молодого парня, у которого и детей-то еще не было, и сам он даже не был еще женат. И еще он говорил, что скоро придут карфагиняне и завоюют большую часть Испании. А их ведь тогда только что изгнали из долины Бетиса. Один только гадос под их властью и оставался. Его приняли за сумасшедшего, стали лечить а он шумел и требовал от вождей готовиться к большой войне. В конце концов его прогнали и забыли о нем, но потом все сбылось так, как он и предсказывал. И еще мама один случай похожий вспомнила, о котором в ее роду рассказывали. Это еще раньше было, во времена Тортеса, когда еще был жив царь Аргантоний. Тогда тоже в Тартесе появился незнакомый никому человек и пробился на прием к самому царю. Аргантоний тогда как раз с гадосом воевать собирался а этот неизвестный требовал, чтобы царь с этой войной повременил и к очень большой и тяжелой войне подготовился. Он говорил, что он из будущего и знает точно, что на помощь Гадасу придет Карфаген, и что вместе они Тортесское царство победят и Тартес разрушат. Его тогда тоже сумасшедшим посчитали и лечить пробовали, а потом он принял участие в войне и погиб в бою. Но как он предсказывал, так все в конце концов и получилось. Вот мои родители про эти случаи вспомнили и заподозрили, что и вы тоже. Тоже с приветом. Макс точно, съязвила Юлька. И ты сама такая же, раз с ним с таким связалась. Нет, сумасшедшими мои родители вас не считают. Наоборот, оценили то, что вы не лезете повсюду с предсказаниями и скрываете свои особенности. Отец понял, что вы намного умнее тех прежних. В нашей истории было такое время, когда колдунов и предсказатели жгли на кострах. «Уже не в ваши времена, попозже, даже после Рима. Это было уже ближе к нашим временам, и мы об этом знаем хорошо. А вот как с этим обстоит дело в ваше время, мы не знаем, а на костер или подпытки не хочется. В психушку как-то тоже», — объяснил Велии. «В екатерининские времена, кстати, тоже случай похожий был», — припомнила Юлька. «Парень добился приема и предсказал Екатерине год ее смерти, год смерти Павла и вторжение в Россию Наполеона» так его, естественно, сразу же в психушку отправили, а потом все сбылось по его предсказаниям. «Я читал и про попаданца поумнее вроде нас», — вспомнил я. В газете статья как-то раз была, называлась «Мушкетер с мобильником». В Квебеке, канадском, раскопали захоронения французских солдат, которые на колониальной войне с англичанами погибли. Так у одного бойца там и остатки пластикового корпуса современного сотового телефона обнаружили. Получается, из нашего времени парень был. «Замаскироваться под местного ума хватило, да только вот на войне не повезло!» «На маскировку ума хватило, а вот на то, чтобы отмазаться от тупой солдатчины, уже нет», — поправил меня Володя. «Ну, мы-то тоже от нее не очень-то отмазались», — возразил я. «Начали-то такой же солдатней, были бы все поодиночке, как тот парень, тоже вполне могли бы запросто и пропасть. По сравнению с ним нам крупно повезло». «Погоди радоваться!» Тут с тестем твоим еще непростой разговор нам предстоит. Как отмазываться будем? А никак. Пришло время говорить правду. О чем не спросит, зря разбалтывать не будем. А о чем спросит, отвечать будем честно, как на духу. В конце концов, это ведь в наших интересах, чтобы он въехал и проникся. Убережет свой клан, не даст ему пропасть, и мы вместе с ним не пропадем. — Мужики, вы что, охренели? — простонала Юлька. — Нас ведь с вами до сих пор сберегала только наша скрытность. — До бесконечности прятаться все равно невозможно, — заметил Васкес. — Если мы не собираемся деградировать до местного уровня, то тогда надо подтянуть хотя бы уж небольшое количество местных к нашему собственному. А как мы можем это сделать, все время скрываясь от них? — Я тоже другого выхода не вижу, — проговорил Серега. — И ты туда же, — взвелась Юлька. — Угомонись, — урезонила ее Наташка. — Ты детей своих какими хочешь видеть? Такими, как мы, или такими, как аборигены? Так мы ж учить их будем. Мы одному, а улица другому, — возразил Володя. И неизвестно еще, чье влияние большим окажется. Итак, поколение за поколением. В общем, как оказалось, не один я размышлял над дальней перспективой. Все помаленьку над этим кумекали, а сейчас вот просто случай подвернулся удобный, чтобы озвучить и коллективно между собой обсудить. Ладно, я вам что, против? — сдалась Юлька. Все и сама понимаю. Боязно просто. «Рассказывай, Макс, как ты представляешь себе будущее нашего анклава?» «Ну, спасибо. велось наконец. Ладно, как говорится, слухайте сюды и не говорите потом, что не слыхали. Для начала, в какой социальной структуре мы с вами имеем честь на данный момент состоять?» «В рабовладельческой. Это ж Юлька, что с нее взять-то?» «И это тоже. Но это в глобальном плане, а я говорю о локальном. Локально же мы состоим, если уж называть вещи своими именами...» в этническом этрусско иберийском неформальном сообществе мафиозного типа. То бишь, если назвать совсем по-простому, в мафии. И это для нас с вами наилучший вариант. Если бы его не было, нам пришлось бы создавать его самим с нуля. Хвала богам, эту часть работы за нас давно уже сделала семья наших нанимателей Тарквиниев. Наша задача теперь – войти в мозговую структуру этой группировки, влияющую на ее политику, И не просто войти, а врасти, пустить корни. И это ты уже успешно делаешь. Юлька есть Юлька. Ага, и вам того же желаю. Точнее, уже вашим детям, поскольку ближайший и самый подходящий вариант я уже прихомячил для себя. Для наглядности я полуобнял Велию, которая хихикнула в кулачок. Хорошо, врастем, возглавим, но как это убережет наших потомков от общей деградации, поинтересовался Володя. Стоп, возглавлять клан мы не будем. Ну, зачем нам грызня в борьбе за первое место? Я говорю о мозговой структуре, а не об управленческой. Это несколько человек в окружении Арунтия, не самые крутые в иерархии клана, но зато самые башковитые, без которых не обходятся дебаты перед принятием любого серьезного решения. Вот в их-то число мы и должны войти. Не вытесняя их, боже упаси, и даже не оспаривая их первых ролей, а дополняя их в качестве эдаких знатоков-экспертов. Наша задача – стать в клане полезными и нужными, а главное – стоящими далеко в стороне от обезьяних мерений и пиписьками, и этим удобными и приемлемыми для любого текущего доминанта. И именно этого положения в клане мы с вами должны достичь, упрочить его понадежнее и передать в наследство уже своим детям. И что это им даст? Во-первых, освобождение от рутинной текучки, которая по-прежнему будет заниматься основная семейная линия торквиниев. Они с этим прекрасно справляются, а от добра добра не ищут. Наши же потомки, решая головоломные технические задачи, будут развивать мозги и двигать технический прогресс клана. Во-вторых, ту малочисленную ближайшую среду, которая наиболее восприимчива к новинкам и которая в силу своей малочисленности не растворит наших потомков в себе, а сама растворится в них. Вот это и убережет их от деградации до общего античного уровня. Не слишком мало, несколько человек, — засомневалась Наташка. Четверо наших, допустим, четверо их, а на улице многие десятки маленьких дикаренышей. Есть еще наши слуги, которые каждый день слышат от нас русскую речь и рано или поздно начнут ее понимать. Уже начинают, — заметил Серега. Мат изучили досконально. Думаю, что уже не только мат, и это нам тоже на руку. Самых толковых будем освобождать и включать в число своих помощников а их дети пополнят собой компанию наших детей». «Дети рабов?» — фыркнула Юлька. «А ты у нас прямо патрицианских кровей. Кто из нас вообще-то проклятый рабовладелец, ты или я?» «Гы-гы-гы-гы-гы», — «Гы -гы -гы -гы -гы -гы», заржали наши. «Еще один важный источник пополнения нашего анклава — это наши испанские комрады. Многие из них, не без нашей помощи, уже тоже более-менее владеют русским матерным» и это облегчит им овладение остальной частью великого и могучего, а в еще большей степени их детям, и часть их тоже пополнит компанию наших детей. «С социальной стороной вопроса мне все понятно», — сказал Хренио. «А вот как быть с технологиями? Ведь никто из нас не ученый, и у нас нет под рукой ни современных технических библиотек, ни интернета. Есть только то, что в наших собственных головах, и не более того». «Не совсем так». Есть еще продвинутые знания у самих аборигенов, которые не получают широкого внедрения в их среде из-за их невостребованности. Те же наработки греков, например. Или, скажем, та же самая пружинная бериллиевая бронза, которой мы обязаны нашими арбалетами и пружинными пистолями. Вы думаете, я знал современную технологию ее выплавки и термообработки? Хрен там. К счастью, аборигены уже успели изобрести свою и еще не утратили ее к нашему появлению. А я, как технарь, просто обратил на нее внимание и захомячил в виде обученного ей человека. Кстати, надо мне будет еще обзавестись другим слугой, а у Круфа задействовать исключительно по этой части. Серега, намек понял? Ты у нас геолог или нахрена? Ищи-ка ты мне местный источник хороших, но недорогих берилов. Ну, насчет совсем уж местного не знаю. А вот на Эльбе есть хорошо известное месторождение розовых берилов. У нас воробьевит называется, в Америке марганит. Но они ведь уже драгоценными считаются? Скорее, полудрагоценными. Да и на каждый хороший кристалл приходятся многие десятки, а то и сотни некондиции, которые уже и стоят гроши. Ты же сам помнишь аналогичную Ситуевину с испанскими аквамаринами. Ясный хрен. Еще бы мне ее не помнить, когда у меня до сих пор солидный запас аквамаринов с изумрудами с тех дел приныкан. Значит, нам надо найти торговцев с Эльбы и заказать им некондицию. Технический прогресс у самих аборигенов ограничен отсутствием хороших пружин, а мы это ограничение преодолеем. Далее, насчет кораблей я вам рассказывал. Нам даже океанский парусник вроде «Каравелл Колумба» изобретать не надо. «Сиракузия» уже есть. Без нас самими аборигенами благополучно изобретенная. Только они в дурацкий гигантизм ударились, а нам такого не надо. Нам надо поменьше да попрактичнее. И уж на это-то античные технологии вполне способны. «Ну, корпус надо гадостцам разоказывать, конечно, который умеет строить в расчете на океанскую волну. Мелкие усовершенствования типа этого гадостского корпуса и прямого руля с румпелем мы уже как-нибудь изобретем. Или, например, оптика. Вы думаете, я владею технологией варки стекла? Хрен там. Но этой технологией уже не одно столетие владеют аборигены. Если они все еще не додумались до линз, для себя мы эту ошибку исправим». «Ну, температуру поднять, чтобы стекло попрозрачнее получалось. Это мы со временем тоже осилим. Школьный курс физики все помнят? Схему устройства подзорной трубы не забыли? Что нам это даст, все понимают?» «Лейтенант, прекратите разглядывать женщин на пляже в оптический прицел. Майор не успевает навести на них свой бинокль», — схохмил Серега. «Именно. Опять вы со своими пошлостями, поручик». «Ну, вообще-то, оптический прицел — это вещь», — заметил Володя которую нам не на что ставить», — охладил я его восторг. «Очень надеюсь, что это только пока, но рассчитывать будем только на подглядывание, а отставить смех в строю, ГГ. Если мы, кроме бородавок на носу противника, успели разглядеть и все его силы, а он не успел разглядеть всех наших, у кого больше времени, а значит и больше возможностей на подготовку теплой встречи?» «Ну это козе понятно», — согласился наш спецназер. «Но насчет прицела мы же с порохом заморачиваемся». «Неужто ружо какое-никакое не забабахаем?» «Володя, я ни разу не против. Ты же у нас самый крутой смертоубивец. Тебе и карты в руки. Мозгуй. И если ты вдруг дельное чего придумаешь, промышленность уже по моей части. если твоя задумка окажется для нее посильной, я все производственные мощи мигом задействую. Ты только свистни». «А мне на чем специализироваться?» — поинтересовался Васкис. «Хренео, ты у нас мент или куда?» А мы мафия или нахрена? На тебе разработка продвинутой для этого мира криминалистики и, скажем так, контркриминалистики. Если не ты, кто-кто же? Всюду коррупция, — развел руками испанец со смехом. Наташа, ты у нас самая главная лесотехничка. Я правильно понимаю, что курс биологии и тому подобного у вас был углубленный? Ну, с лесохозяйственной спецификой, но ну, вообще-то да. Значит, на тебе агротехника и зоотехника. Прямо все сразу? По мере того, как будешь вспоминать что-то полезное? — Ага, всем задачи поставил, — съязвила Юлька. — Еще не всем. Ты у нас самая главная историчка. На тебе эдакая летопись будущего, даты и события. Все, какие вспомнишь. Я тебе что, компьютер? Нет, ты у нас ходячий учебник истории, и надеюсь, что не только школьный. А ты сам нет? Я запоминал сам материал и его суть, а вот даты — мое слабое место. Какие-то помню, какие-то нет, и таких во много раз больше. А вы, бабы, в зазубривании всей этой мути поприлежнее нас, вызубриваете все подряд. Так это ж когда было-то? Это ж натуральная ходячая энциклопедия, для этого надо быть. Меня, между прочим, Юлей, а не Викой звать, хихи. Там, где не помнишь с точностью до года, пусть будет с точностью до пяти лет. Где не вспомнишь и так, пусть будет хотя бы с точностью до десятилетия. Нам для наших потомков стратегию на века разработать нужно. Тебе не кажется, что из меня стратег, как из тебя, балерина? Мне это не кажется, я это знаю точно. Но эту стратегию мы с вами все вместе разрабатывать будем. А от тебя только историческая справка нужна. Когда и где именно будет происходить очередная пакость, и в чем конкретно она будет заключаться, чтобы ясно было, откуда драпать, где ныкаться и где побольше соломы подстелить. В общем... Вот в таком примерно ключе мы меж собой перспективу и обсуждали. Для Велии потом затрахался на Турдитанский все переводить, поскольку понимала она в наших мудреных разговорах далеко не все, и если уж я задался целью сделать из нее одну из нас, приходилось мириться и с неизбежными в таком деле трудностями. Я ведь и сам по-турдитански более-менее прилично, только на простом бытовом уровне шпрехаю. А вот какие-то сложные понятия растолковывать, Слов катастрофически не хватает. Некоторых в испано-иберийских языках вообще нет. Приходилось или греческое какое-нибудь слово подбирать, если я его знал, или вообще жестами пояснять, разыгрывая при этом изрядную пантомиму, а иногда и вовсе целое представление городить. Вот говорим мы, к примеру, с нашими о каком-нибудь фильме, который все смотрели. А вот как объяснить аборигенке, пускай даже и очень толковое, что такое кино? С греческой культурой она, хвала богам, знакома, и понятия театра, пьесы и актеров ей известны, а физический механизм. И ведь растолковать надо так, чтоб ей ясно было, что никакой магии тут нет, а есть только хитрая техника, дающая движущееся изображение. В конце концов, исчерпав возможности слов и жестов, и не добившись сколько-нибудь вразумительного результата, я тупо приобрел на рынке большой лист египетского папируса, Изрезал его весь на мелкие кусочки, скрепил проволокой в грубое подобие блокнота и нарисовал на каждой его страничке схематичный контур пляшущей танцовщицы, типа последовательных кадров на кинопленке. И только после этого, согнув блокнот в ручки и отпуская последовательно, но быстро, страничку за страничкой, я сумел продемонстрировать супружнице принцип движущейся картинки. Принцип фотографирования и киносъемок я и разжевать так и не сумел, поскольку и сам имел о них лишь достаточно смутное воспоминание, да и сама терминология, подходящая в античных языках, отсутствовала. А вот принцип проецирования изображения с помощью света на белый матерчатый экран я ей растолковал легко. Суть она ухватила моментально даже со слов, так что не пришлось из демонстрации заморачиваться. «Мне ведь не глупая бабенка досталась, эксклюзивная, ни разу не среднестатистическая кошелка» только вот о нашем современном мире ни хрена не знающая, и объяснять ей приходилось поэтому ну уж очень дохренище. Зато Эвелия, в свою очередь, порассказала мне немало интересного. Например, о древнем Тортесе, о котором современным историкам известно до смешного мало. О том, что Тортес был основан выходцами из Эгеиды еще в самую дремучую эпоху Бронзы, наши ученые мужи лишь предполагали, а моя ненаглядная – весьма дикая и малограмотная по сравнению с ними, подтвердила мне эту их спорную гипотезу с полной уверенностью. И даже назвала мне конкретный народ отцов-основателей, тирсены. Это эгейские предки этрусков, если кто не в курсе. Одни потом в Италию ломанулись и стали основателями классической этрурии, а другие, соперничая с Минойским Критом, поплыли дальше, основывая повсюду торговые фактории и небольшие колонии, в том числе и тот тортес. Да и сам финикийский гадес, кстати говоря, исходно был такой же факторией минойцев, как и многие другие финикийские колонии, основанные критянами тогда, когда настоящие финикийцы еще только начинали складываться как народ и ни о каких своих собственных дальних плаваниях не помышляли. Потом, да, унаследовав знания о далеких заморских странах вместе с навыками кораблестроения и мореходства от тех же филистимлян, то бишь кретян, Финикийцы освоили и все их заморское колониальное наследство, развили его и породили в конце концов карфагенского монстра. Но это все случилось позже, а до того на берегах моря мрака, как в античном мире все именовали Атлантику, господствовал терсено имберийский тортес. Почти вся торговля испанскими металлами шла через него, и не только металлами. Во всех направлениях бороздили моря мрака искусные тортезские мореходы, в том числе и далеко на запад. Очень аккуратно расспросив супружницу, я выяснил, что о трансатлантическом табачно-кокаиновом наркобизнесе Тарквиниев она абсолютно не в курсах. Ну, плавает кабал на своем коне Мелькарта куда-то в какие-то далекие страны, так ведь в Африку же, скорее всего. Там ведь и золото, и слоновая кость, и черное дерево. Зачем же еще есть смысл плавать в такие дали? А то, что ни сам кабал, ни дед, ни отец не рассказывают никаких подробностей, Так ведь коммерческая тайна, ясно же, и ежу. Тем не менее, о самом факте существования Большого Материка по ту сторону Атлантики Велия знала. Откуда? А тортесцы и туда когда-то плавали. Потом гадостцы с карфагенянами тортес уничтожили, и тайна вместе с ним пропала. Триста лет ведь целых с тех пор прошло, да и сами руины, разрушенного финикийцами города, скрылись под морскими волнами после сильного землетрясения. Где он был, турдетаны еще помнят, на острове в устье Бетиса, теперь затопленном. Хорошие пловцы до сих пор ныряют в надежде найти какие-то сокровища, и кое-кто, кое-что даже изредка находит, хотя никто еще пока на этом не золотился, а вот утонули уже многие. Но хотя бы уж помнят местоположение своей былой прославленной столицы, и на том спасибо. А о былых плаваниях за океан знают теперь в Иберии одни только прямые потомки, крайне немногочисленных, уцелевших представителей прежней тортеской знати. Каким боком к ним моя ненаглядная относится? Оказывается, самым прямым. Ее мать Криула не только по мужу почтенная, но и по своему собственному происхождению. Предки ее, оказывается... Тоже какая-то седьмая вода на киселе, то бишь, тоже числят себя происходящими напрямую от какой-то боковой ветви того тортеского царского рода. Ага, мое почтение, млять. Как оказалось, не только современные историки гадают и спорят между собой о происхождении мегалитических строений, сложенных из огроменных каменных блоков. И античные тоже, и не только историки. Велия рассказала мне об одной стене, вверх которой вполне тортеский, из бесформенных относительно небольших каменюк, а самый низ натуральный мегалитический, для античных строителей непосильный. Одни говорят, что это их славные предки все-таки как-то напряглись и сложить эти постройки из тех плит исхитрились. Другие, что это боги построили, те самые, что научили людей всем полезным ремеслам, и без которых люди ничем не отличались бы от диких зверей. Слушая жену, Я невольно вспомнил о книгах известного неспровергателя общепринятых исторических мифов Склярова, утверждавшего идею о существовании когда-то в глубокой древности высокоразвитой процивилизации, как раз и оставившей после себя эти тщательно обработанные и плотно пригнанные многотонные мегалиты, включая и великие пирамиды Египта, до способности построить которые реальным историческим египтянам древнего царства, ну, примерно как раком до луны. И, кстати, супружница добавила, что и насчет плаваний через море мрака нет единого мнения. Сами тордесцы те заокеанские земли открыли или знали о них заранее от тех же самых богов. А ведь интересное кино тогда получается. От кого, спрашивается, Платон знал о противолежащем материке, который он упоминает в этом своем диалоге Тимей про Атлантиду? Гибралтар ведь давно уже был надежно блокирован Карфагенским флотом, который захватывал или топил всякого сующегося туда чужака. Ни один грек не мог даже просто выйти в океан и вернуться обратно, какая уж там в сраку Америка. А Платона о ней откуда-то, получается, знал. Пусть немного, пусть только сам факт ее существования, но откуда-то ведь знал. Насчет противолежащего материка моя ненаглядная меня тоже спросила. Не совсем уж в мелких подробностях, а так, в общем и целом. Ну и в ответ на мой встречный вопрос подтвердила — что она интересуется этим и по отцовскому поручению тоже. И мой рассказ вкратце о попытках колонизации Северной Америки викингами примерно через 1200 лет и о великих географических открытиях с последующей конкистой еще через 500 лет ее вполне удовлетворил. Надо полагать, что нашего нанимателя как раз именно это-то в основном и интересовало – сроки сохранности тайны его наркобизнеса. Об этом нюансе Велия, конечно, не была в курсе и просто дисциплинированно выясняла информацию по отцовским вопросам. Но и от меня этого факта абсолютно не скрывала и даже пояснила, что ее отец и не приказывал ей этого скрывать. Получалось, что Арунтий фактически предупреждал нас через дочь о своем интересе заранее, давая нам еще и время хорошенько подготовиться к этому непростому разговору. Не об одной только Америке, конечно, да и не столько о ней. Моего тестя, как я понял тоже интересовали глобальные события вообще. Примерно то, что я и поручил Юльке. Суть события и его дата, если не самая точная, то хотя бы примерная. Не так далеко, как замахивался я, в основном, только на ближайшие столетия, но тоже именно в таком ключе. Ежу ясно, что и в аналогичных целях, хотя и с поправкой на масштабы его деятельности. Въехав в Ситуевину при нашей следующей встрече и проанализировав ее, наши пришли к тем же выводам, что и я после чего успокоились и стали готовиться вполне конструктивно. Кое-какие наметки у Юльки уже появились. Кое-что наметил я, кое-что вспомнили и Володя с Серегой, а что-то и Васькин. В результате, хоть и не так подробно и точно, как хотелось бы нам и нашему нанимателю в идеале, но для нашего относительно дилетантского уровня знаний очень даже неплохо получилось. Выходило же у нас вот что. В самое ближайшее время год в Карфагене оканчивается примерно в середине осени, истекает срок полномочий Ганнибала на посту городского суфета, и ни о каком его военном перевороте или каком ином продлении пребывания у власти нам ничего не известно. Следовательно, его отстранение от власти с последующей эмиграцией, потому как римляне, конечно, будут требовать его выдачи, дело ближайших месяцев. О крупных беспорядках в городе у нас сведений нет, но небольшие вполне возможны. Ганнибал, по нашим сведениям, сбежит сначала в Тир, а оттуда уже в Сирию, к Антиоху, где и будет подстрекать того к войне с Римом. Но пока этот царь царей раскачается, не один год пройдет. Рим в это время на востоке будет занят улаживанием греческих дел. По нашим сведениям, там все обойдется без крупных войн, хотя мелкие военные конфликты и не исключены. В основном же, вплоть до большой войны с Антиохом, там будет работать главным образом дипломатия. Масиниса воспользуется бегством Ганнибала и развалом его бывшей армии для первых территориальных захватов у Карфагена. Кажется, это будут еще не великие равнины близ наших дач, а район Эмпории возле Малого Лептиса. Захватит он только часть этого богатейшего региона, зато разорит его практически весь, и Рим фактически примет его сторону. Будет вроде комиссия Римского Сената с участием в ней Сципиона, который признает захваты Массенисы но возьмет с того слова, что при его жизни новых захватов земель у Карфагена не будет. На севере будут еще кое-какое-то время буянить галы долины реки По, но этот-то противник римлянам давно уж привычен и сам по себе не очень-то и страшен. Неплохо по античным меркам вооруженные, но не имеющие правильной военной организации, галы не требуют против себя очень уж серьезных армий, да еще и ветеранов, справляются при должном усердии и грамотном командовании и новобранцы. Да и давненько уже у этих италийских галов не тот воинственный пыл, какой он был у их предков. Больше возни у римлян будет теперь с легурами, воины с которыми, велотекущие, но нескончаемые, растянутся не на одно десятилетие. Но и они для республики опасности не представляют. На западе же Рим, высвободив уже крупные силы, должен вплотную заняться Испанией. Точной даты нам не вспомнилось, но в самые ближайшие годы туда должен направиться тот самый Катон. И не притором, а целым консулом. То бишь во главе уже консульской армии в два легиона, собственно, римлян, и такое же приблизительное число подданных им, и также примерно организованных итальянских союзников. Да и на месте, надо думать, будут мобилизованы вспомогательные войска союзников-испанцев. Помимо подавления мятежей... Кажется, и турдетаны в Бетике снова будут бунтовать. Катон еще вроде бы должен начать и войны с кельтиберами, которые перепортят римлянам немало нервов. Завоевание населенных кельтиберами центральных районов Испании еще не произойдет. Так, проба сил и примеривания. Но в уже завоеванной южной части страны власть Рима укрепится. Окончательно уже оформятся две испанских провинции. Ближняя Испания с административным центром в Новом Карфагене И Дальняя Испания, административный центр, которой не ясен. Юлька, читавшая записки Цезаря, припомнила, что в его времена провинция управлялась из Кордубы, к тому времени уже полностью романизированной. А до того, похоже, напрашивается Италика, Близ и Липы, основанная еще самим Сципионом. Получается, что Гадес еще какое-то время понаслаждается автономией. Это на текущие 90-е годы текущего второго века до нашей эры. Вроде бы, наконец, конец 90-х и начало 80-х этого века, до нашей эры, естественно, поэтому отчет обратный, приходится долгожданная сирийская война Рима с Антиохом. Антиоха побьют, заставят отдать флот и боевых слонов, уступить часть территории и выплатить огромную контрибуцию, прямо почти как с Карфагеном с ним обойдутся. Зато на это время Рим поумерит свои аппетиты в Испании, где приободрятся от римских проблем на востоке Кельтиберы, и начнется Первая Кельтиберийская война. Она будет долгая, кажется, на все 80-е растянется. Юлька, читавшая в свое время историю Рима Тита Ливия, я-то полностью только его войну с Ганнибалом в школе еще осилил, припомнила его сообщение о чуть ли не ежегодных триумфах сменившихся и возвращавшихся в Рим испанских наместников. То есть побеждать-то там римляне всех побеждали. Времена-то ведь были еще далеко не те» чтобы просто по блату могли триумф присудить. Но как-то неубедительно для противника побеждали, растребовались над ним все новые и новые победы. На 70-е годы приходится смерть Филиппа Македонского и подготовка его наследника Персея к Третьей Македонской войне, которую он и учинит в конце этих 70-х, и после которой римляне расчленят Македонию. Тогда же, где-то в конце их, состоится и новый территориальный спор Массенисы с Карфагеном. Где конкретно, мы как-то затруднились определить. Если честно, то не знали, да еще и забыли. Но Юлька припомнила карту владений Карфагена перед самой Третьей Пунической. Уже достаточно куцых, и по ней мы прикинули, что на сей раз, скорее всего, следует говорить и о долине Баграды, в том числе в Великих Равнинах. Район наших дач тоже, кажется, в последние карфагенские владения не попал, что нас, конечно, не обрадовало. Получалось, что лет двадцать мы только ими провладеем в лучшем случае, а потом надо будет продавать их кому-нибудь. Круто обкорнает Карфаген царь Масиниса на этот раз, и снова Рим будет, как всегда, потворствовать его произволу. Подавят римляне и очередной мятеж в Испании. Турдитаны будут давно уже в основном замирены, но участятся столкновения с лузитанами, которые будут совершать набеги и набетику. В 60-е годы будут снова без особых успехов воевать в Испании, в том числе и с лузитанами, расчленят на четыре части Македонию, до да окончательно обратят в римскую провинцию Илирию. А в 50-е начнется очередная распря Массинисы с Карфагеном, в ходе которой Нумидиец окончательно оттяпает весь эмпарион, и Сенатская комиссия во главе с Катоном лишь разведет руками, типа безобразия, но что сделано, то сделано. Как раз после этого Катон, ознакомившись с цветущим хозяйством Карфагена и привезя оттуда в Рим здоровенные фиги, плоды, а не кукиши, окончательно станет тем самым. Терпение карфагенян, наконец, лопнет, и они решатся на войну с Масинисой, дав тем самым Риму повод к третьей пунической. А в Дальней Испании очередной римский претор Гальба устроит избиение и обращение в рабство доверившихся на его милость и сдавших оружие лузитан, И этим спровоцирует восстание Верята.